Четвертое. В глубоко драматичной сцене, к концу которой Леверкюна постигает удар, навсегда парализовавший его мозговую деятельность, он, автор только что оконченной оратории плач доктора Фаустуса, кается в своем смертном грехе, перед собравшимися его послушать достопочтенными, особливо же достолюбезными братьями и сестрами. И тем... Мое отчаявшееся сердце сгубило меня. Был у меня светлый, быстрый ум и немалые дарования, неспосланные свыше. Их бы взращивать рачительно и честно. Но слишком ясно я понимал. В наш век не пройти правым путем и смиренно мудрому. Искусству же и вовсе не бывать без попущения дьяволова без адового огня под котлом. Поистине в том, что искусство завязло, отяжелело, и само глумится над собой, что все стало так непосильно, и горемычный человек не знает, куда ему и податься, в том, други и братья, виною время. Но ежели кто призвал нечистого и прозаложил ему свою душу, дабы прорвать круг тяжелого злополучия, Тот сам повесил себе на шею вину времени и предал себя проклятию. Ибо сказано «Бди и бодрствуй». Но не всякий склонен трезво бодрствовать. И заместо того, чтобы разумно печься о нуждах человека, о том, чтобы людям лучше жилось на земле, и среди них установился порядок, что дал бы прекрасным людским творениям вновь почувствовать под собою твердую почву и честно вжиться в людской обиход, иной сворачивает с прямой дороги и предается сатанинским неистовствам. Так губит он свою душу и кончает на чертовой живодерне. Так ли неожиданны эти слова в устах Леверкюна? Разве многим раньше, когда его разум еще не был столь тяжко поражен, Ливеркюн не заговорил о неотложной необходимости для художника, для самого искусства прорвать холодные сферы духа и утвердиться в мире горячих, человеколюбивых чувств и помыслов? «Не смешно ли, — произнес он тогда, и голос его непривычно дрожал, — что музыка долгое время почитала себя средством, — освобождение, хотя она, как все искусство, сама нуждается в освобождении от выспреннего отщепенства, от пребывания с глазу на глаз со сливками образованного общества, то есть с публикой, которой скоро не будет, которой, собственно, уже нет. Так что искусство в ближайшем будущем окажется в полной изоляции, обреченном на одинокое умирание, если оно не прорвется к народу или, выражаясь менее романтично, к людям. Все жизнеощущение такого искусства станет совсем другим. Оно будет более радостным и скромным. Это неизбежно. И это счастье. И никого уже не удивит искусство без страданий, духовно здоровые, непатетическое, беспечально доверчивые, побратавшиеся с человечеством. Эти слова Адриана Ливеркюна содержат в себе целую программу обновления музыкального творчества, но он не мог воспользоваться ею. Ведьма ветошница. Злосчастная традиция немецкой культуры с ее антидемократическим отношением к политической и социальной сфере, говоря словами Манна, воздвигла непроходимую груду идеологической рухляди между ним и простым человеком. Подобно тому, как господствующие классы, уже осознавшие невозможность жить и управлять по-старому, породили авангардную идеологию реакции, корыстную философию прорыва, не революционно-насильственного, а напротив сугубо реакционного, из непримиримых социальных противоречий, так и художник эпохи империализма стремится вырваться из стенет века, усугубляя высприннее одиночество своего искусства. Классическая форма буржуазной идеологии эпохи империализма — фашизм, каким он сложился в гитлеровской Германии. Философским предтечей кровавого политического варварства справедливо считается Ницше. Но что касается стратегического плана революции справа, ставившей себе целью продлить капиталистический миропорядок, то он был с достаточной четкостью разработан в первые годы существования Бисмарковской империи, в частности, таким бесспорно крупным умом, как историк Теодор Момзен. Известно, какое совсем особое место Момзан отводил Юлию Цезарю в третьем томе его «Истории Рима». Для него Цезарь — герой не только римской, но и всемирной истории, примеру которого надлежало бы следовать современной ему Германии, гениальный политик, сумевший растворить ожесточенную борьбу италийских бедняков и богачей, которая в Старой Италии могла окончиться лишь уничтожением самой нации, в им в результате победоносных войн Средиземноморской монархии. Так рассуждал Момзан еще в 1885 году, предвосхищая политическую программу английского финансового короля Сеселя Ротса. «Моя заветная идея — есть решение социального вопроса. А именно, чтобы спасти сорок миллионов жителей Соединенного Королевства от убийственной гражданской войны, мы, колониальные политики, должны завладеть новыми землями для помещения избытка населения, для приобретения новых областей сбыта товаров. Если вы не хотите гражданской войны, вы должны стать империалистами. Момзен вполне разделял эту заветную идею. Но именно потому, что Германия достигла экономического расцвета ко времени, когда раздел мира между великими державами был в основном уже закончен, немецкий империализм с самого начала делал ставку на прорыв уже сложившейся колониальной системы. Здесь речь изначально шла о широких завоеваниях, о создании новой мировой державы немцев. Как известно, идея Рейха, идея мировой державы, роковым образом связана со всей историей немецкой государственности. Здесь не удастся хотя бы бегло пояснить, в силу каких реальных экономических и политических причин в Германии на протяжении долгих веков так и не могла отмереть неосуществимая, но тем более гибельная идея всемирной германской империи. Достоверно одно. Эта политическая идея не утратила своей призрачной жизнеспособности и в эпоху империализма. Милитаристская пропаганда, обещавшая каждому немцу заветную долю в тех сказочных богатствах, которые будут захвачены в покоренных странах, нашла отклик в самых широких слоях населения, в том числе и в значительной части немецких крестьян и даже рабочих. Подобно тому, как в других империалистических государствах сверхприбыли с колониальных владений подкупали и умиротворяли часть рабочего класса, в Германии ту же роль и даже более успешно выполняла предвкушение сверхприбылей от ограбления стран и народов, поверженных непобедимым германским оружием. 1914 год был годом вожделенного прорыва и облегчения. Таким его с брезгливостью буржуазного гуманиста изображает и биограф Леверкюна Саренус Цейтблом. В 1918 году все эти радужные иллюзии, казалось бы, навечно рассыпались в прах. Вторая империя, Германия Бисмарка и благополучно царствующего Вильгельма II — бесславно рухнула. Но нет, немецкая империалистическая буржуазия не утратила вкуса к кровавым авантюрам. Реакционная философия прорыва оставалась в силе. Несколько лет беспощадной и беспрепятственной работы немецких палачей и немецких пропагандистов и Германия Адольфа Гитлера снова запрецала оружие. Более того, восходившие к мрачному средневековью традиции Всемирной империи на время стали традициями, если не всего, о, конечно, не всего, то все же компактного большинства немецкой нации. Беспримерный успех темных сил реакции. Долгая череда злосчастных авантюр во имя создания Всемирной империи немцев, знакомая по анналам истории, точно предсказывала исход и этой новой затеи, еще более бессмысленной, еще более безнадежный. Но на краткий срок гитлеровцы, казалось, осуществили неизменную мечту худшей части немецкого народа — всемирное ограбление человечества. Со всех концов Европы в Германию стекалась добыча от бесценных музейных экспонатов до бесчетных поездов с рабами всех рас и народностей. И снова невиданный разгром, снова национальная катастрофа. Вопрос виновности стал первейшим вопросом совести отдельного немца и немецкой нации в целом. И заместо того, чтобы разумно печься о нуждах человека, о том, чтобы людям лучше жилось на земле, Иной сворачивает с прямой дороги и предается сатанинским неистовствам. Так губит он свою душу и кончает на чертовой живодерне. Но ведь это слова не одного из многих послевоенных немцев, которых терзал вопрос виновности, вопрос личной ответственности за случившееся. Читатель уже слышал их из уст автора оратории «Плач доктора Фаустуса», хотя они звучали бы не менее естественно, произноси их один из поверивших в миссию Гитлера и, увы, слишком поздно прозревших. Эта общность ощущения собственной вины не случайна. Мы знаем, жизнь Ливеркюна протекала в сферах духа, высоко вознесенных не только над политической, но и над повседневной жизнью его соотечественников. Он жил, как мы уже говорили, в одиноком артистическом затворе, из которого его не мог выманить даже назойливый импрессарио Саул Фиттельберг, с успехом промышлявший в Париже изделиями самоновейшей музыки. «Мы знаем...» О Первой мировой войне Адриан Леверкюн с горькой иронией отозвался однажды как о попытке провозгласить «Кайзер Сашерн всемирной державой» — удивительно точное и политически острое определение. В остальном же ее игнорировал. О гитлеризме и новой немецкой военной авантюре Леверкюн и вовсе не высказывался, так как ничего уже не сознавал последние десять лет своей жизни Умер же он 25 августа 1940 года. Сопоставление этих хронологических и политических факторов, казалось бы, не позволяет видеть в Ливеркюне выразителя дум его соотечественников, которые через пять лет после кончины музыканта и пятнадцать после полного помрачения его рассудка терзались вопросом виновности. И если судьба Леверкюна, по мысли Манна, все же совпадает с судьбой его отечества, то прежде всего потому, что он, подобно его народу, не имел ни силы, ни достаточно твердой воли участвовать в единственно достойном — прорыве инерции общественной жизни, социальной революции. Не пекся, говоря его словами, об установлении порядка, который дал бы и его искусству вновь почувствовать под собой почву и побрататься со всем человечеством. Этот прямой путь был ему заказан. Леверкюн шел до конца темной тропой до Каданса лепя из разрозненных деталей и страстных музыкальных озарений и утонченных технических экспериментов свои артефакты, искусственные конструкции. Вопреки, а вернее как раз благодаря его артистическому затворничеству между искусством Леверкюна и реакционной идеологией эпохи империализма, Особенно пышно расцветшей на почве его Родины существовала некая взаимосвязь. Тем более, что Ливеркюн был и сам незаурядным мыслителем, и его быстрый ум тут же схватывал и додумывал все мысли, которыми жила реакционная немецкая интеллигенция. На это указывает и Цейт Блом. Говоря, что в присутствии Леверкюна было очень трудно развивать какую-либо мысль, так как все время казалось, что в нем гнездятся все возможные точки зрения, одинаково ему известные и одинаково безразличные. Таков был поистине глобальный философский релятивизм рафинированного меньшинства немецкой интеллигенции. Но в случае с Леверкюном дело обстояло сложнее. Он явно догадывался о радужных перспективах истории. Но он предпочел поискам живого, отчеловеченного искусства свое пребывание в мертвящей сфере утонченного техницизма и формалистического экспериментаторства. В этом его вина, в известном смысле аналогичная трагической вине его народа, их общее уклонение от правого пути. Недаром Серенус Цейтблом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 сознательной жизни произведения большого творческого накала. Цейтблом решительно утверждает, что в оратории «Плач» доктора Фаустуса осуществился, наконец, прорыв к истинному искусству, к выражению непосредственного чувства и тем самым контакту со слушателем-человеком. Но так ли это? Или это только предвзятый отзыв друга? В начале книги биограф-композитора знакомит нас со странным гербарием его отца, самоучки-крестьянина Ионатана Леверкюна. То были кристаллы, посеянные в песке, на донышке стеклянки и принявшие обманчивый облик растений. И что же? Эти жалкие неорганические подражатели жизни, подобно живым растениям, тянулись к теплу, и льнули к стеклянной стенке диковинными подобиями стебельков и цветков, порываясь навстречу солнцу. Так и мертвенные подобия искусства, артефакты, могут нежданно наполниться глубоко выстраданным и в самом деле живым содержанием. Бесспорно плач доктора Фаустуса, технические кунштюк, Законченный вид строгого предложения, исключающего малейшую случайность в расположении звуков, то есть, казалось бы, торжество формализма. Но при всем том, этот артефакт, эта искусственная конструкция, с неведомой до толи силой, воссоздал щемящий стон безнадежности целого поколения, безнадежности человека и обессилевшего в его руках искусство, равно раздавленных бесчеловечностью эпохи. Пародийность, характерный метод композиции Ливеркюна, здесь впервые не нашла себе применения, ибо автор в своей оратории уже не пародировал, а с трагической убежденностью начисто отрицал девятую симфонию Бетховена, этот апофеоз веры в победу человечества над темными силами мира. В плаче доктора Фаустуса напротив утверждалась непоправимость всего хода человеческой истории, и финал, в котором теряется хор, звучит как скорбное сетование Всевышнего, как его бессильное «Нет, этого я не хотел». Да, это был прорыв. Строгое предложение не помешало, Неподдельности чувства. Напротив, здесь чувство создало необходимую сугубо ему отвечающую технику. Серенус Цейтблом прав Тем, кто видел в разгроме Германии только непоправимую национальную катастрофу, плач доктора Фаустуса ближе, чем жизнеутверждающий финал девятый. Но народ, но люди остаются. Как бы ни были велики их испытания и заблуждения, человечество остается, и счастье его неотвратимо, как судьба. Всюду, где искусство трагически ущербного времени не только ложь и пустота, оно, вопреки вере, подобно гербарию старика Леверкюна, прорывается к теплу и ласке уже тем, что беспощадно проклинает себя за уход с правого пути». За выспреннее отщепенчество, за оторванность от людских нужд и светлых намерений.